Глава 33. Слава. «Пусть Надя едет со мной», – слезно просит сестра, когда фельдшер санавиации помогает ей улечься на носилке. «Состояние тяжелое», – объясняет тихо немолодая усталая докторша, отведя нас с матерью в сторонку. «Если бы не экстренные меры, могли потерять и мать, и ребенка». В ужасе смотрю на сестру, затем перевожу взгляд на Надежду, укутывающую Светлану в одеяло. Вот так. На волосок от смерти была и проскочила. Мы успели. Вовремя я Надю привез. В горле поднимается тошнота. Стоит только представить, что семья останется без Светланки. Дочки у нее маленькие. Ну, положим, воспитали бы, я бы вписался. Но как можно потерять близкого человека? Сейчас не то время, когда от родов помирали. А падишь ты, Старуха с косой словно прошла у порога. Надя, Надюшка моя, только за это погроб тебе благодарен. Ты в безопасности, объясняет жена, ласково гладит по руке мою Светланку, но та отрешенно мотает головой. Хочу и все, уперлась зараза. Хотя сейчас любое ее желание выполню. Хотя сейчас любое ее желание выполню. Только живи, маленькая. Но и отпускать от себя надежду не хочу. Невозможно это. Нет, не так я представлял себе медовый месяц. Нам бы с Надюшкой завалиться в мой дом, зажечь камин, затопить баньку. Слава!» Переводит на меня неуверенный взгляд жена. «Если Свете спокойно будет, я поеду. Можно?» Обращается к докторше. Лишний фельдшер нам не помешает. Улыбается она скупо. Видимо, боится непредвиденных ситуаций в дороге. Хотя лететь тут минут пятнадцать, не больше. Не допусти, господи. Прошу мысленно. И когда вертушка поднимается в воздух, провожаю ее печально. Улетела моя Надя. Йоколомане. Давай тачку, живо. Командую зятю. Я с тобой. Пытается подскочить он. Сиди уже. Мотаю головой. Девчонки твои проснутся, маманька с ними одна не управится. А там мы все сами порешаем. Идет? Ну, наверное, вздыхает Коля. А я потом с детьми приеду к Светочке. Светочка. Можешь негодующе, Никак не могу простить сестре ее выбор. Ну, нафиг было за такого придурка замуж выходить. Толку с него. А все любовь. Стоп. Обрываю себя на полусловие. Это Светкина жизнь. Ее муж. Дети от него. Когда ко мне в личную жизнь полезли друзья однополчания и стали давать советы, я же встал надо бы. Так какого сам поступаю, как последний засранец? Если хочешь, поехали вместе. Предлагаю Николаю и тут же выдвигаю условия. Только я за рулем. Заметано, Кивает зять и уже дорога признается. Спасибо тебе, Ярик. Я бы точно сейчас в кювет угодил. Руки трясутся от нервиков. Чуть не погибл с веточкой. Не древь, Прорвемся. Роняю, выворачивая на трассу и вдавив в пол педаль газа, мчу в город куда уже доставили Светку. По пути обдумываю, кого бы из бывших сослуживцев поднять по тревоге. Сестра рожает все-таки. И случай сложный. Найди там у меня скомороха и дыню. Бросаю зятю айфон. Пусть врачей подкатят нормальных. Замечаю нетерпеливо и досадливо морщусь, когда Колян неумело тычет пальцами в экран. «Вот, нашел!» Протягивает мне трубку, где уже высвечивается контакт Васи Ардынцева, моего сокурсника, недавно ставшего генерала. Умеют же люди. «Привет, Дыня!» Здоровуюсь глухо. Мне помощь нужна». Заявляю без всяких предисловий. «На дворе ночь. Ясен пень. Я не поболтать позвонил». я Вместо «здрасти» вздыхает сокурсник и, выслушав, добавляет устало. «Все сделаем». «Ты чего как чумной?» Спрашиваю настороженно. Обычно Дыня у нас громогласный, а тут что-то притих. Из-за службы? Да голова раскалывается, бро. Устало признается друг. Кажется, заболеваю я этой новомодной хренью. Нас хрень не берет, забыл? А ты в отпуск, Слав? Или он совсем Интересуется Дыня. А то мне заместитель нужен. Вы, товарищ Лунин, подходите идеально. И до генерала дорастешь в короткие сроки, обещаю. «Да ладно, куда я от секиры?» Выдыхаю, не скрывая эмоций. Но слишком о новом звании берет верх. Но обещаю подумать. И всю дорогу до города размышляю о Васином предложении. Тут служить было бы идеально. Москва далеко, а тайга рядом. Ёчий дом неподалеку. Только захочет ли Надя? Да и секиру на кого оставить? Хмуро гляжу на заснеженную дорогу. Вглядываюсь в предрассветную дымку. Дослужиться до генерала? Оттрубить еще лет пять-десять и уйти на покой. В лес ходить, пчел развести на пасеке и Надюха рядом. Верная боевая подруга. Опять же, дети пойдут. На следующем светофоре сверни, мямлет Колян, когда мы въезжаем в город. Тургенева перекопали, я три дня назад там проезжал. Как скажешь. Киваю, отпускай прочь мечты и думки. По знакомым улицам про к областной больнице. И припарковавшись прямо около входа в родом, влетай в холл. А там на лавочке Надя моя сидит нахохленным воробушком. «Слава!» – подскакивает ко мне. Утыкается лицом в грудь. «Как же хорошо, что ты приехал! Можно подумать, я мог бы ее оставить одну в городе!» «Ну-ну, девочка!» Глажу жену по голове. «Все хорошо!» «Как там Света?» Беспокоится рядом Колян. «Кисарят!» – вздыхает жена. – Успели вовремя. А когда из отделения выходит доктор и устало сообщает о рождении дочери, у Кольки аж плечи опускаются. Как девочка. Ох, и тон, как баба. Но узи же мальчика показывали. – Добро пожаловать в отдел бракоделов. Ржу довольно. Ни одному мне трех дочек растить. Тебе тоже привалило. – Так тебе, Надюха, еще четвертую родит. Парирует зять, не скрывая злорадства. – А какая разница? – Изумленно смотрит на нас Надежда. Да хоть еще три девочки, мы их все равно любить будем. Еще три. Пытаясь от ужаса не закатить глаза, но быстро строю покерфейс и торжественно смотрю на зятя. Понял, олень? Смотри, не обмани, шепчу жене, когда мы с ней выходим из больницы. Зятя пустили к свете и новорожденной дочке. Остальной группе поддержки указали на выход. Мы домой? спрашивает Надежда, пропуская мои слова мимо ушей. В гостинице остановимся. Решаю на ходу. Дома невозможно со вкусом заняться любовью. А ты хочешь? Я тебя всегда хочу. Признаюсь, обнимая жену. Прямо на морозе лезут целоваться. От теплого наденного дыхания реально сносит крышу. Мороз обветривает губы, но плевать. Главное, прижать к себе именно эту женщину. Ворваться языком ей в рот. В кармане штанов, как ненормальный, вибрирует сотовый. Выпуская надежду из рук, ругаясь глухо. За пальцем тыкаю в яркий экран. И, поднеся трубку поближе к уху, не спешу прислонять вплотную. Плавали, знаем. «Ярик!» – радостно тараторит сестра. «Мы решили дочку назвать в честь твоей жены и взять ее в крестные».